Вот тоже мебель, с запинкой продолжал столяр. Лицо его скроилось, строгая озабоченность, выразить что-то даже стало унылым, жалким, разводами какими-то все пошло. То-то-то тоже и столяр начал заикаться, когда слом хотел. приоткрыть чувства, его волновавшие. «Надо полагать, что от хворости!» — заикался столяр. «И мебель!» — выпалил он, словно разорвавшийся снаряд, и из бледного стал просто свеклой какой-то, даже в пот бросила, «А она тут тоже!» — и приподнял палец. «Важное, брат, дело!» «Ты не смотри, что я мебель поставлю!» «Со смыслом, с, с молитвой, брат, с молитвой!» Он уже овладел своей мыслью. «Строгаш и это песни такие себе распевашь!» «Вот тоже мебель, куда пойдет?» «По людям!» «Ты с молитвой ее...» а она тебе сослужит службу. Вот тоже купчик какой, альбарин, на нее сядет. Задуматься над правдой, так помогает молитва. Вот тоже и мебель. Но он ничего не выразил и опять ушел весь лицом. Остался картуз до да зипун да босы ноги, хлюпающие по грязи. Строить, брат, надо строгать, дом Божий обстругивать. Вот тоже. Тут, брат, и, и мебель, и баба, и все. Воскресение мертвых, брат, в памяти. В духе первонаперво будет. Придут э, с нами покойнички полдничать, друг. Так-то вот. Особливо, ежели собственность их покойничков, трепицу, леали, ли, потрет едок на столик поставить, да духом, духом их, духом, вот тоже, через то воплощение, можно сказать, дух нашего в человеке, как мы, человеком родиться, а ты про воздух. Что воздуху тхнул и нет его? Воздуху. Вот тоже. А, -а, -а. а мебель? Оставь мебель. И мебель тоже. Тоже. Растянул он. Тихое лицо его выползло из зипуна. Вовсе какое-то стало оно иное. Так себе. Белым оно, светлым стало. ни бледным, ни красным. Стал столяр.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 Ты погляди, вот, поле, и где-то в нем э, затерянная сухая метла. А пройди в туман, погляди, и ты скажешь, что по полю э, человек злой за тобою погнался. Вот, Ракита, мимо пройди, погляди, и зыкнет она на тебя. Так и враг человеческий. И он вот тоже, — продолжал столяр.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 Детенышем зародиться. Дух, духу, Абрамушка, рознь. То дух, а то враг. Да мы понимаем, что про дух, что ты про воздух раскидываешь. А еще раскинь нечто воздух, от которого вонят. Воздух? О, тоже. Да мы, Дмитрий Миронович... И так понимаем, мы что? Ничего, мы супротив того. Подожди, человечка нашли, баб моя матрёна хитрая баба и вот как. Тут опять поперхнулся столяр. «Как закрутит, баба, человечка, тайны исполнится, а до сего времени не кни «Лодырь, — сказывал, — надысь ты, э человечек-то тот!» «Из Господь?» — насторожился Абрам, и глазенки его, казалось, попрыскивали лукавством. Уж не тот ли паря, что в Гугле проживат. Так ведь его не возьмешь. Бабой-то. Сам поди бабой обзаведется, и притом баронисиной внучкой. Ладно, пусть обзаводится. Нечто денежки баронисены малые деньги. от тоже. Поклевать поклюют голубки золотые зерна, Вестимо женится, а с бабой моей ему не ночевать. Так уж, как знай, а баба от него зачнет вот те крест. А что с ним, а не с иным каким, хоть бы, скажем, вот, с тобой, Дмитрий Мироныч, чем ты, вот это, не гораст, и лицом вышел, и духом. Приврал Абрам, потому что духом вышел старяр. Изрядно, а вот лицом, так можно будет сказать, не вышел. Потому что какой же, спрошу я, Лицо у столяра. И где его увидали? Не лицо. Баранья обглоданная кость. И при том пол лица. Эм, лицо положим лицо, а все кажется, что пол лица...